Перед землянку силы распахнулась, и в нее, словно его кто-то подтолкнул в спину, не вошел, а вскочил командир дивизии генерал Кузьмич в ушанке и в припоясанном ремнем коротком ватнике. Маленький коренастый с красным от мороза лицом и толстыми солдатскими усами, он был похож не на генерала, а на пожилого лихого старшину, и только выглядывавшие из-под расстегнутого воротника ватника красные петлицы с генеральскими звёздами удостоверяли его настоящее звание. Товарищ генерал вытянулся Сенцов ему навстречу. Командир 3 3-го батальона 332-го стрелкового полка, старший лейтенант Сенцов. В оверенном не батальоне Кузьмич прервал. Коротко махнув рукой, сказал: "За высотку спасибо. Эту высотку тебе погроб не забуду, комбат" сделал два быстрых шага к Сенцову, обнял, поцеловал, кольнув усами, Также быстро оторвался, отступил на шаг и окинул Сенцова с головы до ног коротким быстрым взглядом. Зачем такой молодец а позволил себя ранить? Фрицы позволения не спросили, товарищ генерал. Легко? Легко. А не врешь? Не вру. Вот видишь, Улыбнулся Кузьмич. Говорил тебе вчера, что увидимся. Вот и увиделись. И быстро повернулся к Ильину и тоже пожал ему руку. И тебя поздравляю, Ильин. Судя по делу, нашли с комбатом друг друга. Так точно, нашли. А делу храбрых всегда идет. — весело, сказал Кузьмич. А не идёт, так храброму всегда найдем чем помочь. А трусы чем я могу помочь? Если он трус, Я уже ничем ему помочь не могу. Разве существование его прекратить? Теперь мы, благодаря вам, короли. Теперь у меня одна печаль. Завтра продолжить, как сегодня начали. Не дай бог испохабить. У всех теперь об этом голова болит. Артиллеристы нам еще два полка на артподготовку добавляют, хотя нам уже и так больше дадено, чем по закону божьему положено. Илья томанян, проводи меня к нему, Все так же весело обратился он к Сенцову. Слушаюсь, товарищ генерал-майор, вытянулся Сенцов. И вдруг, глядя в эти веселые, добрые старческие глаза, решился на то, что уже считал отрезанным. Решился и потому, что все равно в душе не мог смириться с этим, и потому, что Ильин показался ему до такой степени угнетенным, что было боязно сдавать ему сегодня батальон. Развешить обратиться по личному вопросу, товарищ генерал. Жениться что ли задумал? улыбнулся Кузьмич и с любопытством посмотрел на Сенцова. Никак нет, поддаваясь его тону, сказал Сенцов. Разводиться не хочу. Командир полка приказал сдать батальон Ильину и идти в медсанбат, а я прошу оставить меня. С лица генерала сошла улыбка. Оно сразу стало серьезным. Раз командир полка приказал: "Надоть выполнять", а я выполняю, сдаю батальон, но прошу приостановить приказание. Могу воевать, а рана заживет, как на собаке. Хорошо, как заживет, — сказал Кузьмич. Коллег нам и без тебя хватает. Раны не болит, товарищ генерал, все в порядке. Что не болит это еще не все в порядке, сказал Кузьмич стыть будет на холоде. У меня в девятнадцатом году на Колчаковском фронте рука ранена была. Знаешь, как стыло? Хоть из боя выходи. А все же не вышли, товарищ генерал. А мое положение легче твоего было. Я приказов от командира полка не имел, сам полком командовал и при том отдельным коммунистическим И так ничего и не ответим на просьбу Сенцова, повторил то, с чего начал. Проводи к Туманяну. Пока шли по окопам к землянке Туманяна, Сенцов больше не напоминал о своей просьбе, понимая, что если бы комдив сразу решил отказать, не играл бы на нервах. Раз молчит, значит, или еще не решил, или хочет, чтобы прежние решения отменил сам командир полка. Сколько за день своих потерял. — спросил Кузьмич посреди дороги, задержавшись, переступая через еще выброшенные из окопов трупы немцев. Сенцов сказал и добавил, что среди раненых много тяжелых. — Да, вздохнул Кузьмич. Вы отдали все, что могли за него. Вот именно. Ни с какой песни, знаешь? Знаю, сказал Сенцов. Вы жертвую упали в борьбе роковой. Мы ещё в школе ее пели. Вы в школах пели, а мы на красных панихидах, сказал Кузьмич. А теперь и петь ее некогда. Такая война, что петь времени нету. Когда Сенцов довел его до землянки туманной, Кузьмич остановился и вдруг сказал: "Не ходи за мной, тут обожди". Сенцов понял: сейчас там землянки вместе с командиром полка будет решать и хочет решать не при нём. Он стоял в окопе у входа в землянку и напряженно ждал, позовут или нет, и каким решением встретят, позвав. Светящиеся стрелки на часах показывали 22. Если считать с момента вызова из резерва, нет еще и полутора суток, а с момента, когда пришел с слиянный батальон, сутки всего навсего. Что может отдать человек на войне за сутки делу и людям. Что не успели узнать о нем? и он о них, и тех, что сверху, и тех, что снизу. Даже всех фамилий, что записал в полевую книжку, еще нет на памяти. Одни помнят твердо, сейчас кажется, что на всю жизнь, а другие трудно вспомнить, пока еще надо заглядывать. Одних видел в бою по нескольку раз, а других так и не видел, только получал донесения. И фамилию того солдата, который тебя спас, а сам погиб, уже никогда не узнаешь, потому что он остался лежать там позади. И спросить тот момент, как его фамилия было не у кого. а теперь его вместе с другими уже положили в братскую могилу и будет только табличка и список погибших фамилии одна под другой и какая из этих фамилий его так и не узнаешь да все успевают люди за сутки на войне чего только не успевают и положить живот свой за други своя и кого-то послать на смерть и кого-то спасти и кого-то не уберечь хотя может и можно было уберечь если на войне обо всем потом думать как можно было бы сделать лучше чем сделал с ума сойдешь. сейчас конечно кажется что будешь всю жизнь помнить тех людей с которыми свела тебя сегодня судьба тем более что возможно уйдешь и не вернешься к ним но ведь это и раньше так много раз казалось. а потом одно осталось в памяти а другое заслонилось всем что было потом Ещё сутки назад думал мой батальон про тот, что там в Сталинграде, а сейчас после суток боя, думаешь мой уже об этом и даже сам не заметил, когда в какую минуту это произошло. И не потому, что забыл прежнее, а просто одна война заслонила собой другую. сегодняшнее ту, что была раньше. Конечно, с точки зрения фронта или даже армии это бесконечно малая величина батальон, которым ты сегодня командовал. Но с твоей собственной точки зрения, и с точки зрения 300 людей, вместе с которыми воевал, этот батальон сегодня вся жизнь, и ты не хочешь расстаться с ними и с ним. Ни триста человек, ни один человек не могут чувствовать себя в душе бесконечно малой величиной. Ты можешь считать себя бесконечно малой величиной, но чувствовать себя ею ты не можешь, потому что как-нибудь ты мал, и как-нибудь мир велик, все равно все, что связывает тебя с миром, начинается и кончается в тебе самом. Умрешь, мир проживет и без тебя. Но пока жив вас только двое: ты и он. И ты это ты, а он это все остальное, все, что не ты. Другой вопрос, что не только ты, а каждый так, и ничья жизнь не дешевле твоей. И что, если надо, надо отдать ее, не колеблясь? Но это другой вопрос, совсем другой вопрос. Метель по-прежнему ровно и сильно мчала туда вперед, в сторону немцев. Впереди было белым-бело, так бело, что за снегом уже ничего не угадывалось, но там, за этим сплошным белым, были немцы. Сорок километров зарывшихся в лед, землю и камень немцев. Отсюда и до Волги. Нет. Сегодня сейчас после первых суток наступления отсюда от переднего края было уже не 40, а 35 километров, на пять километров меньше. В этом и была вся суть прожитой за сутки жизни.